17 марта 130 года, 7 дней до игр. Кирион. Масло плохое, светильники едва горят и чадят такой жирной копоти что низкие потолки подземелья покрываются сажей. А если встать во весь рост, сажа начинает оседать и на волосах. Два десятка грязных, изможденных людей — сгрудились в углу каземата, подальше от спящих детей, до чьих ушей не должен дойти этот разговор. Кажется, еще никогда в подземелье так не сгущалась духота. И не только потому, что за стенами притория в самом разгаре весна и с каждым днем, с каждой ночью становится все жарче. Сейчас людям стало трудно дышать от услышанной ими страшной новости. Только что Кирион рассказал им о скором приезде Цезаря, О строящейся арене, о львах, которых привезут из-за моря. И о том, зачем их доставят в Олимпас. Несколько минут все сидят молча. Только тихонько, дрожащими всхлипами, плачет Клариса, самая молодая из женщин, мать близнецов Кастера и Полукса. Первым подает голос ее муж, великан Волосий. «Братья и сестры!» Что же мы молчим? вославим Господа за ту милость, которую Он посылает нам, за милость пострадать за Него, и тему достоится Царства Небесного». Власий воздевает руки и ждет, что к его восторгу присоединятся другие, но все подавленно молчат. «Брат Кирион!» — восклицает Власий. «А ты почему безмолствуешь Господь дал нам целых семь дней, чтобы славить Его». и просить о даровании нам крепости духа, когда пойдем на уготованную нам Голгофу и поразим язычников твердостью нашей веры. — Я задушу его! — вдруг доносится из темноты женский голос. — Задушу моего сына во сне! Последнюю ночь! Кирион узнает голос Илларии, матери десятилетнего Зенона. — Что ты такое говоришь, сестра? — Власи поворачивается на голос Илларии. «Разве ты не хочешь увидеть своего сына в небесном царстве?» «Я задушу его», — тихо и упрямо повторяет Иллария. «Я не поведу его на арену, не увижу его ужаса, не услышу, как он кричит, раздираемый зверями». «Не поведешь его на арену», — сурово прошает ласий «Задушишь его, значит, своими руками столкнешь его в гиену. Этого ты хочешь». «Я не видела гиену». Эллария встает и подходит к Власию. «Но я видела, как львы раздирают человека. В большом каменном цирке, в Эфесе, где казнили разбойника, это плохая смерть Власий, и не надо пугать меня. Страшней этой смерти ты все равно не придумаешь». «Где твое мужество, сестра?» Власий тоже встает, согнувшись под низким сводом. «И где твой разум? Осуждение Господне на вечные муки страшнее любой казни». — А за что? — злым шепотом спрашивает Иллария. — За что Господь осудит моего мальчика, которого я за душу во сне? Пусть тогда судит меня, раз ему непременно надо бросить кого-то в гиену. Люди, сидящие в полутьме, начинают глухо роптать, то ли осуждая Илларию, то ли поддерживая ее. Но ропот сразу стихает, когда раздается негромкий голос Кириона. — Братья и сестры! Этой ночью я видел нашего Господа и говорил с ним. Кирион встает и выходит в центр людского круга, обводит взглядом единоверцев, видит на их лицах изумление и робкую надежду. Он пришел ко мне по морю, словно посоху. Геронда Иоанн, ученик Господа, крестивший меня и мою Филомену на Патмосе, «Рассказывал о чуде хождения Христа по водам. И вот я тоже удостоился видеть это чудо». «Ты спал, брат, и видел это во сне?» Власий садится перед Кирионом на корточке, но даже так он смотрит на него не снизу вверх, а почти глаза в глаза. «Да, это был сон», — кивает Кирион, «но даже явь не бывает такой ясной и отчетливой. Я знаю, что действительно...» перенесся на Патмос и говорил с самим Господом, и запомнил каждое его слово. Подземелье становится благоговейно тихо, даже Клариса перестает всхлипывать Кирион видит взгляды, устремленные на него, и продолжает, стараясь обращаться не ко всем сразу, а словно бы к каждому. «Господь сказал мне, чтобы я заглянул в свое сердце и нашел там ответ, как нам поступить». И последнее, что я услышал от него. Никто не будет осужден, как бы ни поступили. — А какой он, наш Господь? Клариса, переставшая плакать, смотрит на Кириона глазами, полными слез и детского любопытства. — Он человек. — Да, почти обычный человек и похож... Кирион ищет взглядом кого-то среди единоверцев Похож на нашего Тимофея. Кирион показывает на одного из мужчин, и тот изумленно прижимает руки к груди и бормочет. «Мя, мя?» Тимофей не мой Несколько лет назад кто-то донес приторию, что он скверно говорил о Цезаре. И палач по приговору проконсула вырвал Тимофею язык. «Да, на нашего Тимофея», — продолжает Кирион. «Только глаза у Господа золотые, как морской камень Сардис». И вот, слушая Иларию, я понял, что мое сердце открылось, и я увидел в нем ответ. В звенящей тишине Кирион снова обводит взглядом единоверцев. «Мы не должны отдавать наших детей зверям, но и душить их перед казнью — это великий грех». «Так что же нам делать, брат?» — сурово спрашивает Власий. «Как ты и сказал, Ласий, все дни предшествующие казни мы будем молить Господа проявить к нам милость, и когда нас поведут на суд, мы твердо исповедуем веру в Господа нашего Иисуса Христа. Но так поступим только мы, мужчины, а женщины сделают то, что потребуют от них римляне — во спасение себя и своих детей». «Ты... ты...» — начинает Ласий, но не может продолжать задыхаясь. — Ты ли это, Кирион, — наконец выговаривает он, — ты ли тот, кто учил нас твердости веры? Ты ли не говорил нам много раз, какова награда за эту твердость и какова кара за отступничество? И теперь ты призываешь нас к предательству? — Нет, брат Власий, — успокаивающе говорит Кирион, — не к предательству я призываю. Я лишь говорю о спасении наших детей. — О спасении? Власий возвышает голос, забыв, что надо говорить тихо. «О каком спасении? Ты призываешь погубить их? Что с тобой случилось, когда ты стал таким, Кирион, после твоей встречи с женой Цезаря, с этой язычницей, которая то ли запугала, то ли заморочила тебя? А может быть...» — Власий снова переходит на взволнованный шепот. «Может быть, она чем-то подкупила тебя, Кирион». «Подкупила?» кирион с горечью качает головой ооддумайся брат что же это за подкуп если я собираюсь вместе с тобой и со всеми нашими мужчинами пойти на арену возможно по милости господа наша смерть станет нашей последней кровавой проповедью для совеслиовых людей которые все же найдутся в озверевшей толпе язычников и увидев нашу твердость обратятся ко христу и станут новым поколением нашей общины. Что же во имя этого мы не устрашимся, брат, и отдадим свою плоть львиным клыкам, но, дети, им нельзя идти за нами на арену. Я прочел это в моем сердце и в глазах Господа, которые светились с такой любовью, какую я прежде не видел никогда, и ни в ком даже, в ученике Господа, и в моем учителе, Геронде Иоанне. власть встает и нависает над кирионом а ты не думал брат кирион кто приходил к тебе во сне и убеждал тебя сделать предателями наших женщин и детей а если это был тот кто может принимать любые обличия и казаться кем угодно хоть самим господом иисусом только бы погубить и еще сколько-то невинных душ и забрать их к себе в ад так что же кирион чьи наения ты сейчас исполняешь и кому ты «Служишь теперь!» Кирион отшатывается и какое-то время молчит. Потом вновь сближается с Власием, кладет руки на его могучие плечи и в упор, глядя ему в глаза, говорит. «Послушай, брат, вот что открылось мне сегодняшней ночью и вчерашним днем. Мы веруем в милосердного Бога и должны жить так, чтобы не оскорбить его милосердие и не огорчить его доброту. Если мы... Пойдем с тобой на арену, это будет по нашей доброй воле. Мы умрем с молитвой, и с упованием на воскресенье в судный день, и на жизнь в будущем веке умрем осененной радостью служения Господу. Но кем мы станем, когда притащим на арену наших детей и бросим их или вам, думая, что совершаем это во славу Господа, и что Его обрадует растерзанная плоть невинных младенцев? И если ты властьей хочешь служить такому Богу, то истина говорю тебе, ты хочешь служить Азазилу. Кирион умолкает и ждет, не двигаясь. Глаза Власия мрачно горят за его черными космами. Долго-долго Власий молчит, потом садится, отвернувшись от Кириона, и в тишине слышно, как он с горечью твердит. «Измена! Измена! Измена!» В ту ночь Кирион знал, что он напишет на своем пергаменте следующее. «Наш Господь не хочет жертв. Он милостив, а не кровожаден. Но почему другие боги вечно требуют жертв? Потому что люди не знали иных богов, кроме богов-тиранов, богов-карателей. И всегда пытались улестить, подкупить, переманить их на свою сторону, сделать своими подручными и словно псов, Натравливать на врагов Нет проку от доброго пса Нет нужды в добром боге Но коли твой бог Свирепый волкодав Его надо кормить А не то он кинется на тебя Самого и растерзает И так в пасти псоподобным богам И бросали И продолжают бросать Все новые и новые жертвы Но вот во спасение нам в мир явился истинный Бог. Господь наш Иисус Христос, который не был и никогда не будет подручным человеком в его злых делах, и который сам стал жертвой, дабы избавить нас от кровавого круга жертвоприношений.